Вот и на войне свои приметы есть. По этим приметам выходит, скоро начнутся решительные действия. Это какие же приметы? Белые формируют части, подтягивают войска, усилились аресты подпольщиков, боеприпасы перебрасывают к иману, укрепили свои части, которые стоят против Народно-революционной армии, пулеметов подбросили, пушек, японские советники в полки и даже батальоны представлены Лебеда вставил. И то. Кариф солдаты молодежь берут. Значит, много людей надо. Тебеньков, блестя живыми черными глазами, тронул Баневура за рукав. А в городе-то что делают товарищи? Из темноты донесся насмешливый возглас. Не слыхал, что ли? В подполье сидят. Пережидают. Легкий хохоток обижал толпу. Рассмеялся Виталий но ну, наше подполье не совсем походит на то, в котором можно отсидеться. Я в нем два года находился. Если хотите, могу рассказать». «А ты-ка дядю Колю знаешь?» — спросил кто-то. Анину и Семёна верно ли обманом у белых взяли?» Вопросы эти показали Виталию, что за настороженной насмешливостью у спрашивающих стояло и любопытство и уважение к неведомым собратьям там в городе. Здесь, вдали от Владивостока, он совсем по-новому ощутил и опасности, и дружбу, и товарищей, и радости. И Алеша Станей, и Антоний Иванович Сквашниным, и Ли, и Степанов, и начало забастовки, и освобождение Нины и семёна так ярко представились ему. Сердце его тягостно сжалось от тоски по людям, с которыми сжился он. Ему захотелось рассказать обо всем, что с такой ослепительной силой вдруг вспыхнуло в его мозгу. Темнота поглотила его собеседников. Виталий уже не различал их фигур. «Белые не могут нас победить», — тихо сказал он. «За рабочим классом сила и правда. Правда подпольщикам твердость дает. Правда и вас в тайгу привела». Взять, к примеру, Первореченский броницех. Белые на шее сидят, но рабочие свое дело делают. А ведь смерть за углом ходит. Тишина, прерываемая лишь короткими вздохами, до да треском разгоревшейся цигарки, показала Виталию, как близко к сердцу принимают партизаны все, о чем он рассказывал. Выходит, в городе-то каждый день война вздохнул один, разминая затекшую ногу. Голос паркова прервал рассказ Баневура. «Эй, Виталий, гляди-ка, ночь уже!» В шалаше командир хлопнул Баневура по плечу. «Слушал я тебя. Очень ясно ты говоришь. Нашим понравился. Про город, ладно, рассказал к месту. А то у нас многие, как бирюки, в лесу зажились, думают, что кроме них и другой силы нигде нету. Утром Топорков позвал Виталия. «Слышка, пошли со мной». Они миновали посты. По ложбине спустились к речке. Пошли вдоль берега, поросшего кустарником, на желтых стеблях которого росли сиреневые цветочки. Топорков молчал, изредка поглядывая на Бонневура. Виталий ухватился за один стебелек, машинально дернул его. Стебель изогнулся в его руке, но нисколько не подался. Виталий дернул сильнее, Однако и на этот раз ему не удалось выдернуть стебель. Виталий остановился. В двух шагах остановился и Топорков. «Что, каши мало ел?» — усмехнулся он. Виталий озадаченно посмотрел на командира. Ухватившись за стебель покрепче, он дернул изо всей силы, но с тем же результатом корень плотно сидел в земле. «А ты посильнее!» — подзадорил Топорков. Виталий, уже озасточась, принялся тянуть стебель. Однако, сколько не напрягал он силы, растение не поддавалось ему. Гибкие его прутья были необычайно крепки, корни цепки. «Не трудись», — сказал Топорков. «Видно, в деревне не жил». «Это держи корень, леспедеца поученому. За землю держится, как мужик до смерти». «Хорошо сказано», — заметил Банивур. «У нас мало говорят, а как скажут, так на всю жизнь». Топорков дошел до песчаной косы у переката. «Давай искупаемся». Он скинул с себя вооружение, одежду и бросился в воду. Виталий не заставил себя упрашивать. Они поплыли. Топорков плыл саженками, сильно ударяя руками и наполовину высовываясь из воды. Виталий быстро догнал и обогнал его. Топорков удивленно сказал «Эка штука! Да ты как плаваешь-то, не по-нашему! По-каковски это!» «У моряков выучился», — ответил Виталий, плывя кролем. «Чудно», — сказал Топорков и прищурился. «Смотри-ка ты, а главное тихо, ничего не слышно. Так плавать, только посты снимать. Ты, паре ребят наших, этому-то плаванию научи». Искупавшись, они оделись. Топорков взял свой карабин. «Ну, комиссар, вон сорока сидит на сучку. Дай-ка ей». Не слишком уверенно Виталий взял карабин. Он приложился, тщательно, как ему показалось, прицелился, нажал на спуск, грохнул выстрел. Сорока лишь перелетела на другое место. Виталий недоумевающе смотрел на птицу. Топорков усмехнулся в усы. — Дергаешь, дорогой, коли у нас все так будут стрелять, белым да япошкам спокойная жизнь настанет. Виталий смутился. Топорков взял у него карабин. «Дай-ка я ей помогу свалиться». Он вскинул ружье. Почти одновременно с выстрелом сорока, распластав уродливо крылья, упала вниз. «Наука не хитрая», — сказал Топорков. «Только сноровка нужна. Я тебя к колодяжному припарю, он живо выучит. А то, знаешь, ты нас за советскую власть агитировать будешь, это хорошо». Но коли сумеешь белого конника спешить, агитация куда крепче выйдет. Так, али не так?» Виталий кивнул головой. «Колодяжный он мастер», — продолжал Топорков. «И Нину обучал. Девица-то как приехала к нам, давай речи сказывать. Ее слушают. Девка красивая, слова разные выговаривает. Про мировую революцию, пролетариат. Складно говорит. Вся разгорится». Глаза, что звезды, щеки, будто малина. Картинка, да и только. Да. А панцирня наш, парень ведливый, настырный, говорит ей как-то. А что, девка, ты с ружья так же стреляешь, как глазами, аль нет? Ну, не выдержал Виталий. Ну, Нинка, за винтовку. Пах, пах. Уж не знай, куда палила. Чисто все пули за молоком послала. Затюкали ее ребята за такую стрельбу в конец. «Ну, характер у нее, я тебе скажу». Смолчала девка. Колодяжного упросила. Тот ее подучил малость. Так она панцирню самого затюкала через две недели. «Огонь, а не девка!» Топорков помолчал. «Тебе-то испытания делать поди не станут. А для себя не мешает. У лебеды рубку посмотри. У него кисть, что железо. Да ухвершковый ствол рубит. Силен, да и сноровист». Упрек бы не в слабой боевой подготовке отряда, сделанный им сгоряча Топоркову, больно задел и встревожил Топоркова. Командир круто взялся за партизан. Теперь он целыми днями проводил с ними занятия на местности, тренировал выносливости и умение драться в условиях леса и на подступах к лесам. Сначала это вызывало недовольство. Тоже академию затеял. Прозвище генерал брошенная кем-то из записных остроумцев, пристала к Афанасию Ивановичу. Однако спустя некоторое время плоды этой напряженной работы сказались. Прежняя развалочка, столь поразившая Виталия при его прибытии в отряд, исчезла, и лагерь партизан стал более чем прежде походить на военный лагерь. Дядя Коля не забыл об Аневуре. Несколько раз его посланцы в большинстве молодежи появлялись в лагере привозя с собой из Владивостока пачки газеты «Красное знамя» и целый ворох новостей. Новостей было много, и Виталий радовался, слыша о том, что творилось повсюду. Первореченцы продолжали бастовать. В Поспелове новобранцы, согнанные из самых разных мест для формирования и имуштровки на русский остров, где белые считали их изолированными от большевистской пропаганды, Однажды ночью перебили своих офицеров, сняли караулы в артиллерийском училище, которое так только и называлось, а на самом деле было Капелевской контрразведкой, забрали с собой 15 арестованных и на двух катерах ушли через пролив. Ни катеров, ни бежавших не удалось найти. Караулы помогал снимать какой-то писарь из поспеловских, который знал в лицо часовых и расположение всех казематов. Все было обделано так ловко, что раскрылось лишь утром, когда в погоню посылать было уже бесполезно. — Что за писарь? — живо спросил Виталий. Никто, однако, не знал его фамилии.